Имевшиеся в распоряжении Бена тексты ясно указывали, что во фриманских легендах о пришествии пророка говорится, и рожден он будет ведьмой Бена Конечно, еще за несколько столетий до того Бена направили агентов и протектива на Аракис внедрить в тамошние верования нечто именно в этом роде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 Перед лицом этих фактов мы неизбежно приходим к выводу о том, что удивительно неэффективные действия Бена Гессерит стали результатом действий на более высоком уровне, о котором Бенагессерит и, и не подозревали.